На обратном пути я вновь пересек тропу, направляясь к дому. Как ни глупо, я ничего не мог с собой поделать. Видать, я какой-то мазохист. Джейк, все с тобой нормально. На твоем месте любой вел бы себя так. Будь добр, заткнись. Молчу, молчу. На этот раз я не замер перед дверью, а уверенно вошел в дом, как будто он мой собственный. Розалина наверняка взбесилась, ну и черт с ней. Однако в гостиной я не увидел ни ее, ни Беллы. Я стал в ужасе озираться по сторонам, надеясь, что просто их не заметил. Сердце как-то странно, неудобно прижалось к ребрам. — С ней все хорошо, — прошептал Эдвард. — То есть по-прежнему. Он сидел на диване, спрятав лицо в ладонях. Эсми устроилась рядом и крепко обнимала его за плечи. — Привет, Джейкоб, — сказала она. — Я так рада, что ты вернулся. — Я тоже, — с глубоким вздохом добавила Элис, слетев по лестнице в гостиную. Лицо у нее было недовольное, как будто я опоздал навстречу. — А, привет! — Пытаться быть вежливым мне в новинку. — Где Белла? — В уборной. Она ведь теперь на жидкой диете. Ну и, в общем, я услышал, и беременная. — Понятно. Я неуклюже переступил с пяток на носки. — О, чудесно! — проворчала Розали. Я быстро обернулся и увидел ее по пояс, скрытую за перилами. Она бережно несла на руках Беллу и презрительно глядела на меня. А я-то думаю, откуда такая вонь? Тут, как и в прошлый раз, Белла просияла, словно ребенок, проснувшийся рождественским утром. Точно, я принес ей самый лучший подарок, какой только можно вообразить. Это несправедливо. Джейка, выдохнула Белла, ты пришел. Привет, Беллс. Эсми и Эдвард встали. Розали очень бережно положила Беллу на диван, но та все равно побелела и задержала дыхание Словно решила не издавать ни звука, даже если будет очень больно. Эдвард провел рукой по ее лбу и шее. Он сделал вид, будто убирает волосы с лица, но это больше походило на врачебный осмотр. Замерзла, прошептал он. Нет, все хорошо. Белла, что тебе велел Карл? Не надо от нас ничего скрывать. Ладно, мне немножко холодно. Эдвард, принеси, пожалуйста, одеяло. Я сел на пол рядом с диваном. Белла оказалась совсем хрупкой. Я боялся даже пошевелить ее, так что просто сел вплотную к ней и взял за руку, а второй рукой потрогал ее лицо. Трудно было сказать, холоднее она стала или нет. — Спасибо, Джейк! — пробормотала Белла и содрогнулась. — Ага. Эдвард сел на подлокотник дивана, не сводя глаз с ее лица. — Надеяться, что острый вампирский слух не уловит урчание в моем животе, не приходилось. — Розали! — «Принеси Джейкобу поесть», — сказала Эрис. Она тихонько устроилась за диваном, и я ее не видел. Розали изумленно уставилась на то место, где она сидела. «Спасибо большое», — поблагодарил я, — «но мне что-то не хочется есть пищу, в которую плюнула белобрысая. Вряд ли мой организм усвоит яд». «Что ты? Розали никогда бы не позволила себе такую грубость и не опозорила бы Эсми». «Конечно», — приторно-сладким голоском пролепетала Розали. Она встала и выпорхнула из комнаты. Эдвард вздохнул. Скажешь, если она захочет меня отравить, ладно? – попросил его я. Ладно, пообещал он. И от чего-то я ему поверил. Из кухни донесся дикий шум и вот уж действительно странно, звук сгибаемого металла. Эдвард снова вздохнул, потом едва заметно улыбнулся. Следующий миг была в гостиной. С довольной ухмылкой она поставила передо мной железную миску. Не обляпайся, дворняга. Видимо, раньше это была обычная глубокая тарелка. Розали сделала из нее точь-в-точь собачью миску. Надо было отдать должное ее мастерству и вниманию к деталям. На боку она идеальным почерком нацарапала фидо. Еда выглядела ужасно аппетитно. Настоящий стейк и запеченная картошка с разными овощами. Спасибо, белобрысы. Она фыркнула. Кстати, знаешь, как называется блондинка с мозгами? Вспомнил я еще один анекдот. «Золотой ретривер!» Этот я тоже слышала. Уже без улыбки ответила Розали. «Я вспомню еще». Пообещал я и принялся за еду. Она состроила презрительную мину, села на подлокотник дивана и стала листать телеканалы с такой скоростью, что при всем желании не могла бы что-то увидеть. Еда была вкусная, хоть в воздухе и стояла ужасная вонь. Впрочем, я начал к ней привыкать. «Ха! Никогда бы не подумал, что со мной такое произойдет». Когда я доел и подумывал, не вылезет ли миску на злобе лобрысой, я почувствовал у себя в волосах холодные пальцы Беллы. Она гладила меня по затылку.